2005 год. Ему, пожалуй, следовало волноваться сейчас, но когда дошло до дела, оказалось, что в душе всё выгорело, выцвело, и осталась только пустота на холодных углях. Костя просто знал, что должен сделать, и делал это без чувств. Он работал, как работает машина. Да, машина мертва, но и он давно уже не ощущал себя по-настоящему живым. Он пришёл в кабинет Андрея, никого ни о чём не предупреждая. Костя, ты почему здесь? удивился Завьялов. У тебя же выходной. Я не по работе. Андрей был насторожен, но всё ещё пытался скрыть это. Он должно быть поверил, что со смертью Валерия Солодова его партнёр успокоился и просто продолжил жить. Сегодня ему предстояло узнать, как далёк он был от истины. Так зачем ты пришёл? Прежде чем ответить, Костя запер дверь кабинета и включил диктофон, лежащий в кармане. Он пока не знал, понадобится ли ему эта запись. У него и так улик хватало, но ему хотелось сохранить каждое слово. Завершив подготовку, он подошел к письменному столу, за которым сидел Завьялов, и бросил на столешницу пластиковую папку, наполненную документами и фотографиями. "Здесь всё", коротко сказал Костя. "Всё". Это что? Все, чем ты не хотел бы делиться с окружающими. Иностранные счета, на которые ты переводил деньги, фото с людьми, которые сегодня находятся в розыске, показания людей, которых нанимал для дел, запрещенных любыми законами. Там есть и признание того, кто обеспечил Валерию Солодову сердечный приступ в виде множественных на Завьялов заметно побледнел, но все еще пытался улыбаться. Зря он так. Это жалкое подобие улыбки больше напоминало спазм. Причём здесь я? Костя, ты чего? Да я же, я не знаю. А ты посмотри документы, посоветовал Костя. Тогда и поймешь, что я знаю и почему это не ошибка. Он знал, что Андрей к такому не готовился. Он никуда не спешил. Костя устроился в кресле, наблюдая за реакцией собеседника. Сначала шок, потом страсть и злость, гнев, мешающий думать. В какой-то момент казалось, что Андрей готов сорваться и просто напасть. Но Завьялов был слишком умён. Он не зашёл бы так далеко, если бы легко поддавался страстям. Теперь он понимал, что его судьба в руках Кости. Если он и надеялся на ошибку, то вначале Теперь уже нет. Он должно быть верил, что заметит любую угрозу издалека, но опасность подкралась неожиданно. Андрей отложил бумаги и устало откинулся на спинку кресла. "Как?" только и спросил он. "Много методов. Некоторые ты и сам частенько используешь, например, шантаж и подкуп. Ну и бесчастных детективов не обошлось. Хороших специалистов хватает." А ведь я даже не догадывался, потому что не догадывалась Таня, твой главный агент. Ты об этом знаешь, простонал Завьялов. Да, ты был небрежен, чёрт. Нужно было убрать тебя раньше. Нужно было, наверное, пожал плечами Костя. Смысл сожалеть. Теперь это уже бесполезно. Копии нужных бумаг есть у нескольких людей, и моя смерть ничего не решит. Только хуже тебе сделает. У нескольких людей, но не у полиции, испытывающий посмотрел на него Андрей. Нет. Пока нет. Почему? Ты ведь доказал, что я преступник. Поздравляю. Да, убийца среди прочего. И даже это слово не вызвало в его душе никакого отклика. Напрасно говорят, что месть сладка. Костя понимал, что он из тех людей, которым важно исправить ошибки, пока это возможно. А сейчас он лишь предотвращал новое, но это не спасало его от боли утрат. Не говори так, поморщился Андрей. Я никого не убивал. Ты заказал убийство, и это тебе доказать будет труднее всего. Сейчас речь идет не о доказательствах, а о том, что мы с тобой оба знаем. Да, но что ты собираешься делать с этим знанием? Я этот вопрос давно уже задаю сам себе, признал, Кося. Проще всего было бы посадить тебя. Именно этого хотел бы Валера. Но твой арест неизбежно обернётся скандалом. Наша ферма будет уничтожена, пострадает твоя семья. Не думаю, что это лучший исход. Он видел, что Андрей расслабился. Решил должно быть, что Косте бизнес и деньги дороже всего. Каждый ведь судит по себе, но это он напрасно. Я не хочу, чтобы за твою вину отвечали другие, однако и оставить тебя безнаказанным тоже не могу, продолжил Костя. Поэтому я решил предложить себе самостоятельно выбрать свою кару. Уже интересно, Первый вариант тебе известен: полиция, суд, срок. Да уж, наслышан, нахмурился Андрей. Мне любопытнее, что ты там придумал со вторым вариантом. А во втором варианте ты переписываешь на меня свою долю бизнеса. Тебе останутся твои дома, банковские счета и всё, что ты нажил своим маленьким хобби. Я даже разрешу тебе и Карене сохранить должности в нашей фирме, с условием, что ты прекратишь использовать наши грузы в своих целях. Однако компания отныне будет полностью принадлежать мне. От возмущения Андрей взвился на ноги, подался вперед и теперь практически нависал над собеседником. Что? Ты в своем уме? Более чем это дело моей жизни. Нет. Вот это, Кося постучал пальцем по бумагам, разбросанным по столу. Дело твоей жизни. Ты сам так решил. А нашу фирму я поднимал с нуля на мои деньги и на деньги Валеры, но он мертв, а ты жив. Я предлагаю тебе обменять это на свободу. Для тебя это шанс сохранить доброе имя и свои накопления. Обесишься ты, потому что знаешь, потеряв долю в нашем бизнесе, ты больше не сможешь прикрываться им, доставляя в Россию отраву. По правде говоря, и это для тебя слишком щедрое предложение, но я иду на него не ради тебя, а ради Карины и ваших детей. Ты не посмеешь, прошептал Андрей. Даже если я откажусь, ты не пойдешь с этим в полицию. А чего же? У меня, по крайней мере, есть накопление. а у тебя? Что останется у тебя, если фирма будет ликвидирована? Что получит твоя семья? У меня нет семьи. Теперь он мог говорить об этом уверенно, словно подводя черту, за которой ему разрешено все. Такого Андрей точно не ожидал. Ты в своем уме? Ты по пути сюда головой ни обо что не ударился? У тебя есть семья, идиот. Таня и Сонечка, твоя любовница и твоя дочь, уточнил Костя. На этот раз Андрей не ответил, просто не сумел. Было видно, что он не в силах произнести ни слова. Косте пришлось говорить за него. Ты должно быть хочешь спросить, как я узнал, не из-за Тани. Она была достаточно осторожна, и она неплохая актриса. Но как бы она ни старалась, тревожные звоночки всё же появлялись. Что-то я выяснил случайно, что-то намеренно. Правду скрыть не так просто. Только одно я не сумела узнать наверняка. Карина в курсе? Нет, еле слышно произнёс Андрей. Я так и думала. А ведь Таню мне представили как её подругу. Быстро ты сошёлся с подругой жены, а? с женой друга по-моему это слишком забавно чтобы о таком молчать ты не находишь но соня как ты узнал про соню вот тут как раз помог случай сначала мне сообщили что она родилась точно в срок а не раньше срока как заверяла меня таня потом с годами я стал замечать что моя дочь похожа на тебя я пытался закрыть на это глаза да только ничего не получалось Но потом я подслушал один любопытный разговор, в котором Таня сама призналась, что дочь не от меня. Хочешь вишенку на торте. У меня вообще не может быть детей. Я и сам не так давно узнал об этом, как раз из-за Тани и решил проверить. Он не просто признавался в этом Андрею, Кося давал ему понять, что терять уже нечего. Вся жизнь Кости развалилась на части, а точнее, он просто не сумел ее построить. Он думал, что возвел дом, а оказалось воздушный замок. Он еще не был стар, но чувствовал, что у него просто не хватит сил начать сначала. Да и права у него такого не было. Только не после того, как сломались судьбы Валеры и Лены Лисовой. Я не хочу, чтобы пострадали твои дети, указал Костя. Все трое, Витя, Надя и Соня. Я не верю, что дети в ответе за грехи отцов. Поэтому даю тебе шанс избежать позора и потери всех денег. Я не знаю, есть ли у меня право выступать твоим судьей и позволять такую милость, но больше некому». Я это не так просто, вздохнул Андрей. Мне нужно подумать а точнее поискать обходные пути и попытаться меня убить костя оставим лицемерие познавать для него пытайся пожалуйста я не запрещаю но у тебя сутки на размышления, и если после этих суток я все таки останусь жив я приду к тебе за ответом Гость действительно был готов ко всему, даже к смерти. Нет, он не хотел умирать и сделал всё, чтобы защититься от такой участи. А если не получится и Андрей победит, так тому и быть. На душе у него было тихо и пусто.